«Я не перестаю удивляться вашему повару, капитан Сорингер». Мило улыбнулась Роккуэль после того, как амбруаз подал десерт, убрал со стола лишнюю посуду и скрылся за дверью. «Нет, это надо же умудряться из того, что у него есть, делать такие шедевры. Причем не только на вкус, но и на вид. Сразу вас хочу предупредить, Роккуэль, что если вы попытаетесь переманить его к себе, «Он не согласится», – заявил я, разрезая похожее на произведение искусства вишневый пудинг и выкладывая кусочек ей на тарелку. «Многие до вас уже пытались это сделать». «Я знаю, я тоже пыталась, причем дважды», – рассмеялась она. «Но он не соглашается ни в какую. Вот видите, – развел я руками, – амброз романтик, и деньги для него далеко не самое главное». Хотя, должен признаться, его пытались переманить на корабль Остзейнской торговой компании. Наверное, все дело в том, что на Небесном Страннике мы как одна семья. Присутствующий за столом барни Аднар важно кивнул, соглашаясь со мной. Все, мол, верно. Хотя, если честно, его-то я как раз под словом «семья» и не подразумевал. Барни, за время проведенное им на борту Небесного Странника, заметно поправился, и сейчас совсем не походил на того замороша, каким я увидел его при первой встрече. И одежда на нем, кстати, новая и приличная, уже не висела мешком. Словом, он выглядел бы вполне респектабельным господином, если бы не выражение лица. Каждый раз, когда Роккуэль смотрела на него, особенно с улыбкой, Он смущался, как влюбленный мальчишка. Все давно уже заметили поведение Аднера. И Гвинаэль несколько раз шутил по этому поводу, не в его присутствии, разумеется. Одно хорошо, Барни даже не подозревал, чья она дочь. Иначе истрадался бы окончательно. Слишком уж серьезный получается мезальянс. — Спасибо, господин Сорингер, и вам, господин Аднер, — произнесла Рокуль, поднимаясь из-за стола. Все было просто замечательно. Спасибо и вам, Роквейл, за то, что составили нам компанию. Поблагодарил я, поднимаясь на ноги. аднер вскочил тоже, умудрившись при этом удариться коленом о ножку стола. Сильно приложился, наверное, подумал я, глядя на то, как старательно он пытается справиться с гримассой боли. Вероятно, Барни хотел поухаживать за девушкой, открыв для нее дверь. И такая незадача. «Ну что ж, придется мне сделать это самому. Он сейчас не в состоянии». рокколь на мгновение застыла на пороге, вероятно, желая что-то сказать. Затем, передумав, улыбнулась нам и вышла. Когда я закрыл за ней дверь и вернулся за стол, Аднар усиленно растирал колено, что-то бормоча себе под нос. «Надеюсь, не проклятие моему кораблю. Сам виноват. И чего так вскакивать?» подумал я, всем видом показывая ему свои соболезнования. До пситолета оставалось несколько часов лету, и задуманный мною разговор откладывать дальше было нельзя. Но начал я с другого. Красивая девушка. Да уж, очень красивая, мечтательно протянул Аднер. Разве что глаза не закатил. Сказать по правде, я испытывал перед Аднером некоторое чувство вины. Рокуэль, наслышанная о неком капитане Люкануэле Соринге, напридумывала себе о нем не весь что. С девушками такое бывает часто. Но при очной встрече я, должно быть, не слишком ее разочаровал. Иначе она не получила бы такое продолжение. И что в итоге? Да, я был с нею ласков и нежен. Но только этого ли желал Рокуэль? Наверное, я должен был объясниться ей в любви. И теперь ее мучает вопрос, почему этого не произошло? Ведь она и красавица, и дочь самого гранд-мессира. Вместо этого в нее влюбился аднер что, конечно же, она заметила. Но мне перед настройщиком почему-то очень неловко. И радует только то, что он ничего не знает о ночных визитах Рокуэль в мою каюту. В общем, скотина я, с какой стороны не посмотри. Ну да ладно, хватит об этом. В конце концов, возможно, я сам себе все и напридумал Барни, меня давно интересует один вопрос. Обратился я к Аднору, оставившему в покое колено и тянувшему чай с самым мечтательным выражением лица. Слушаю вас, капитан. Всем своим видом выразил он готовность говорить на любую интересующую меня тему. Скажите, нельзя ли сделать так? чтобы устройство, позволяющее двигаться небесному страннику без парусов, могло еще и управлять им. от «Отчего же нет?» – оживился Барни, мигом забыв и о своей любви, и обо всем остальном, когда беседа коснулась дела всей его жизни. «Позвольте лист бумаги и карандаш». Я позволил ему оба предмета, причем листов целых два. Теперь смотрите внимательно. Начал он, решительно выводя на листке контуры корабля. Это лхасы, что уже были установлены. Изобразил он все пять камней кружочками. Именно они поднимают корабль в небо. Вот от них идут тяги к кабестану. Изображать их не обязательно. Но для общего внимания без этого не обойтись. Тут я установил еще два камня. Те, что толкают корабль вперед. Нарисовал он еще два кружочка. Для того, чтобы заставить их работать, нет необходимости в пластинах. Для них используются те же, что и для алхасов которые заставляют подниматься корабль вверх. Вот, листок все гуще покрывался размашистыми карандашными линиями. И в конце концов, я начал не столько в них всматриваться, сколько слушать объяснения. «Так вот», — продолжил Аднар. Чтобы заставить корабль изменять курс, необходимо сделать так, чтобы вот эти два лхаса он ткнул острием карандаша в чертеж, двигались вправо-влево, и тогда получится, что воздействие одного из них усилится, а другого, наоборот, уменьшится. Ну, как если бы на мгновение он задумался, подбирая сравнение. Одним веслом загребать чуть сильнее. Согласитесь, что в таком случае лодке руль не нужен. А здесь в точности такая же ситуация. Вам понятно? И я с готовностью кивнул. Еще бы я не понимал, когда дело касается лодок. На берегу моря вырос. С небесными кораблями все обстоит несколько иначе, нежели с морскими. Но в общих чертах уяснил. Извольте не сомневаться. И насколько сложно будет так сделать? Осторожно поинтересовался я. Аднор пожал плечами. В принципе, если в том же апситолете заказать в мастерских необходимые детали, то все остальное можно сделать и в полете. А я к чему весь разговор затеял? Откровенно говоря, мне очень понравилось, что отныне небесный странник может не зависеть ни от силы ветра, ни даже от его полного отсутствия. А уж если при этом появится возможность еще и управлять им, оставалось только узнать цену вопроса. Но перед этим стоило выяснить кое-что еще. А скажите, барни, нельзя ли сделать так, чтобы эти два установленных вами хаса ткнул я пальцем в чертеж туда, где они предположительно находились, еще и помогали подниматься кораблю вверх? А зачем? Аднар взглянул на меня недоуменно. Как это зачем? Не менее удивленно посмотрел на него я. Чтобы подниматься еще быстрее. Тот даже головой покачал всем своим видом, показывая абсурдность моих рассуждений. «Почему корабль поднимается в небеса?» – поинтересовался он. «Что за дурацкий вопрос? Уж такие-то вещи всем хорошо известны?» И все же я ответил. «Ну как почему? Пластины приближаются к лхасам, те стараются от них отдалиться, как два магнита, если их приблизить друг к другу нужными сторонами» и в свою очередь толкают корабль вверх. А вот и нет. Барни почему-то посмотрел на меня победно. Дело совсем в другом. В чем это? Ну, как бы вам объяснить? Аднар прошелся взглядом по столу в поисках необходимого ему предмета. На глаза ему попалась диковина древних. спираль с двумя шариками на концах. рокуэль забыла забрать ее сегодня утром. А после обеда мне показалось неудобным напомнить о ней. Иначе Аднору могло прийти в голову подозрение, а каким образом эта вещь вообще тут оказалась! Словом, я решил промолчать. Аднор решительно взял диковину в руку, подкинул ее вверх. Она благополучно упала на стол и покатилась к краю, чтобы задержаться у бортика, окружающего столешницу по всему периметру. Вот в чем дело! С этими словами он указал на спираль пальцем. «В спирали?» – поразился я. Поразился, конечно, нарочито, с явным сарказмом. И Аднер его понял. «Вот скажите, господин Сорингер, несколько устало начал он, почему небесный странник не может подняться в небо без помощи лхасов? Потому что он не птица, как ребенку объяснил ему я, и крыльев у него нет. Кроме того...» Представляете, какой величины ему понадобились бы крылья, чтобы подняться в воздух? А ведь ими еще и махать надобно. Вот. По-моему, это любимое слово Аднера. Корабль тяжелый. Алхасы вес уменьшают. И, кроме того, отталкивают от земли. От земли, но не от пластин. Что-то незаметно, чтобы в полете мой вес уменьшался. А я ведь тоже нахожусь на корабле. Как выяснилось, у Аднера и тут нашелся готовый ответ. А вам приходилось подниматься в небо на воздушном шаре? Самому нет, пришлось сознаться мне. Но среди моих знакомых такие попадались. И что, они рассказывали, что в небе теряли вес? Тут я ненадолго задумался. И действительно, они непременно бы мне об этом сказали. Видел я эти огромные, наполненные вонючим дымом шары, где к низу на канатах прикреплена обычная плетеная корзина. Разве что размер у нее достаточный, чтобы вместить в себя двух-трех человек. Весь фокус в том, что воздух в шаре горячий. Именно он и поднимает его. Правда, невысоко и ненадолго. Считаю, никакой перспективы у таких шаров нет. Разве можно сравнить их с алхасами? Но в одном аднер прав. Ни один из тех, кто поднимался на таких шарах, даже словом не обмолвился, что потерял вес хотя бы частично. Как будто бы нет. Ничего такого они не говорили. Так вот, если количество алхасов превысит необходимое, корабль в воздух поднимется. Но управлять им уже не получится, потому что у него не останется никакой связи с Землей. Корабль будет носить по небу, как воздушный шар. Куда ветер, туда и он. И потому пять лхасов на небесном страннике – количество оптимальное. Установи еще один, и управление кораблем станет намного сложнее. А уж с двумя он вообще его лишится. А при чем тут связь с Землей? И что это вообще такое? Как бы вам объяснить? Аднар думал недолго, после чего в своей дурацкой манере отвечать вопросом на вопрос спросил. Вы когда-нибудь воздушных змеев запускали? И не раз. В детстве мы частенько ими баловались, и мне только и оставалось, что кивнуть. Вы управляете змеем с земли, натягивая леер или наоборот, отпуская его. С кораблем в воздухе происходит нечто подобное, только вы находитесь не на земле, а на нем самом. Правда, змей поднимается за счет силы ветра. Тут Аднур задумался уже не на шутку. Затем немного виновато посмотрел на меня. Знаете, мне трудно объяснить вам все тонкости. Хорошо, хоть идиотом не назвал, успел подумать я, когда услышал. Кроме того, я и сам не до конца представляю принципы подъемной силы лхасов. В одном уверен точно. Пластины заставляют камни ее создавать. Сложно как-то все, едва не зевнул я. Но словам Аднера доверять можно. И тогда остается единственный вопрос. Скажите, барни, а почему никогда раньше никому не приходило в голову то, что пришло вам? Я имею в виду заставить корабли двигаться по небу при помощи лхасов. На этот раз он ответил не очень охотно. Да почему не приходило? Приходило и не раз Помните Консейского дрозда или гордость Диграна. Вот после этого все и заглохло. Я мгновенно похолодел: что дрозд, что гордость Диграна, а если покопаться в памяти, то еще и пара-тройка кораблей кончили одинаково. Поднявшись в воздух на небольшую высоту, они разлетелись на куски с грохотом и пламенем. Так бывает, когда лхасы трескаются, и из камней высвобождается заключенная в них сила. Может быть, не у всех погибших кораблей причина катастрофы эксперименты с лхасами. Но если даже у четверти, я с опаской посмотрел на палубу, словно пытаясь увидеть что-то сквозь нее. Если я понял слова Аднера правильно, их разнесло на куски такое же устройство, что стоит и у нас. Мне пришла в голову новая мысль, и от гнева кровь бросилась в лицо. Этот проклятый самим создателем изобретатель даже не предупредил о том, чем могут закончиться его эксперименты. А я еще и радовался. Аднар отшатнулся от моего взгляда и зачистил скороговоркой. У них изначально закрались ошибки в расчетах. Он схватил чистый лист бумаги и принялся торопливо на нем чертить. Вот смотрите, ни в коем случае нельзя, чтобы силы, что поднимают корабль в воздух и что двигают его вперед, пересекались. Это критично для самих алхасов. Они испытывают такое напряжение, что их попросту разрывает на части. И как результат? Я смотрел не на лист, я смотрел на Аднера. Можно ли верить ему? С одной стороны, гибель консейского дрозда и гордость Диграна, а с другой мы неоднократно пользовались его устройством и ничего не случилось? Ну а вдруг потребовать у него гарантии? Смешно. Так вот почему он еще не богат и не знаменит? Аднер не первый, кому пришла в голову такая мысль. Но после того, что произошло с теми кораблями, никому даже в голову не приходит продолжить эксперименты. Аднер молча уставился на меня, уже не пытаясь что-то сказать в свое оправдание. «Вот же в ситуацию он меня поставил», – размышлял я. «Ладно, смирюсь с мыслью, что в любой миг небесный странник может обратиться в груду обломков. Уж слишком хорошо изобретение. В конце концов, случается, что лхасы взрываются и без подобных устройств. Ну, а остальные?» «Оставь я все как есть, рано или поздно новость вылезет наружу, и тогда кажется, что я рисковал жизнями людей, даже не поставив их в известность». «Давайте договоримся так, господин Аднер, Вы расскажете всем, какую опасность представляет ваше устройство. расскажите честно, ничего не утаивая. Конечно, кроме госпожи Рокуэль и ее служанки Батси. Незачем их лишний раз волновать». Положа руку на сердце, дело было не только в волнении наших пассажиров. Волнуйся, не волнуйся, но если катастрофа все же случится, никто ничего даже не успеет понять. Мне хотелось, чтобы изобретение Аднора как можно дольше не приобрело известности. Все-таки приятно будет чувствовать себя в небе единственным, независящим от ветра. А сколько это даст нам преимуществ перед обычными кораблями? «Мечты, мечты!» Роквель, несмотря на кажущуюся наивность, вовсе не глупа. И она обязательно расскажет своему отцу или кому-нибудь из знакомых обо всем, что происходило на борту небесного странника. «Хорошо, пусть не обо всем», — улыбнулся я. «Кое-что по понятным причинам скроет. Но о том, что мой корабль двигался без парусов, расскажет обязательно. Секрета надолго не утаить» даже если получится убедить самого аднера Кроме того, неизвестно, чем нам все это откликнется. Ведь помимо себя мы подвергали риску еще и дочь самого гранд-мессира Коллегии. И попробуй объясни, что сам был в неведении. Аднор, видимо, приняв улыбку на свой счет, нерешительно улыбнулся в ответ. И испуганно заморгал, когда я посмотрел на него совсем холодом, на который только способен. «Идите, идите! И если что-то пойдет не так, бегите спасаться в мою каюту. Я попытаюсь вас защитить». Мне не удалось удержаться от издевки. «Пользоваться его устройством до прибытия в Апситолет мы, конечно, не будем», думал я, когда за Аднером захлопнулась дверь. «Ну, а в Апситолете я все же попрошу заказать те необходимые детали, о которых он говорил» если кто-нибудь из команды Небесного Странника останется на борту после его рассказа. Когда раздался стук в дверь, я почему-то подумал, что вернулся Аднор. Но нет, меня вызывали на мостик. Да, кстати, почему Рионель не сказал ни слова? Ведь ему-то, в отличие от меня, должна была прийти мысль связать устройство Аднора с гибелью Консейского Дрозда и остальных кораблей. Его знания с моими несопоставимы?»